Псам Метих I и последние фараоны. 655-345 года до Рождества Христова. Псам Метихом начинается 26-я династия. Он при помощи лидийского царя Гигеса, приславшего ему ионийских и корейских наемников, свернул ассирийское иго, и Египет вернул самостоятельность и стал иметь своих собственных государей. Самитиху вскоре пришлось защищать свои восточные границы. Произошло это вследствие того, что он расположил на Целузийском рукаве Нила ионийцев и корейцев, медных людей, вышедших из моря, как описал их оракул в городе Бутисе. Принятие на службу чужеземных войск, без сомнения, повлекло за собой ряд затруднительных последствий. Существовавшая до тех пор замкнутость Египта теперь кончилась. Псаммитих открыл для чужеземцев египетские гавани, дозволил им свободу торговли и разрешил селиться внутри страны. Греки воспользовались этим как нельзя лучше. Они явились в значительном числе. Центральным пунктом их торговли стал город Намвкратис. Они сумели так понравиться царю, что он заставил молодых египтян, в том числе своего собственного сына, изучать греческий язык и обычаи. Негодуя на большие преимущества греческих наемников, получивших много земельных участков и пользовавшихся такой заботой со стороны царя, что пророк Иеремия сравнивал их с упитанными тельцами, большая часть касты воинов, около 200 тысяч человек, покинула Египет и переселилась в Эфиопию, вследствие чего псамметих понес значительную потерю в оборонительных средствах и получил соседство, которое при случае могло оказаться весьма опасным. Гораздо лучше он поставил себя в отношении жрецов. К удовольствию их он восстановил богослужение в прежнем блеске. Он окружил священный храм Фта в Мемфисе стеной и прибавил с южной стороны ворота. Напротив их он построил для Аписа окруженный колоннами двор с украшенными резьбой стенами. Его царский дворец в Саисе представлял величественное сооружение – При Псаметихе I вторично пышно расцвело египетское искусство. Постройки этого времени отличаются легкостью, красотой и естественностью. В высокой степени изящества достигает иероглифическое письмо. Но по своим размерам это обновленное искусство все-таки не может помериться с произведениями времен Рамиссидов. После Псаметиха I на египетский престол в 610 году до Рождества Христова вступил его сын Нихаб. Выше было рассказано о его заполучной попытке распространить господство Египта на Сирию, окончившейся жестоким поражением при Кархемише. Подобно отцу, он обратил свое внимание на поднятие мореплавания и торговли. С этой целью он задумал соединить Нил каналом с Красным морем. Но это предприятие по разным причинам осталось невыполненным. Он также принял к себе на службу финикийцев для путешествий с целью открытий. Кратковременное царствование его преемника Псамитиха II, 595-589 года до Рождества Христова, не оставило почти никаких следов. Мало чем замечателен был и внук Нихао Хофра, 589-570 года до Рождества Христова. Он везде и во всем был несчастлив. Наоходоносор разбил его, когда он хотел пойти на помощь к иудейскому царю Сидикие но рукавым был для него поход против греческой колонии Кирены в Ливии. Так как было бы неблагоразумным послать против кириан греческих наемников, которые при этом должны были бы сражаться со своими соотечественниками, то Хофра отправил в поход против Кирены египетские войска. Египтяне потерпели при местечке Иразе поражение и обращенное бегство понесли такие жестокие потери, что лишь самые ничтожные остатки войска вернулись в свое отечество. Тогда в народе начались смуты, так как думали, что Хофра умышленно пожертвовал египетскими войсками, чтобы избавиться от ненадежных людей. Хофра послал для усмирения возмутившихся бундащиков военачальника Амазиса, человека хотя и низкого происхождения, но пользовавшегося всеобщей любовью за ум и открытый характер». Но когда Амазис хотел обратиться к взмутившимся с речью, то один солдат надел ему на голову шлем и громогласно провозгласил его царем, что было охотно принято Амазисом. Хофра, несмотря на то, что его войско численно превосходило войско мятежников, был взят в плен и убит разъяренной чернью. Едва Амазис вступил на престол, как пошел по стопам Псаметиха I – покровительствуя всему греческому, но при этом он не пренебрегал и египетским. Кроме двух жен гречанок, Лаодикея и Себастеи, он имел с женами двух египтянок, из которых одна была дочь Псамитиха II. Ее сыну он дал имя Псамитих, желая показать, что тот является наследником престола. Несмотря на расположение грекам, Амазис был любим египтянами за свою необыкновенную заботливость об их благосостоянии поощрялось земледелие, была увеличена и улучшена сеть каналов, развивалась торговля. Геродот так пишет об этом времени. Египтяне в его царствовании находились в счастливейшем положении, потому что на все было обращено внимание, равно как и на то, какое влияние на землю могла иметь река, а земля на человека, и при этом было 20 тысяч населенных городов. В особенности процветали Мемфис и города в Дельте, Среди них был необыкновенно украшен город Саис. Здесь у храма нейты Амазис воздвиг пропеллеи, портик с колоннами, которые высотой, величиной и доброкачественностью материала превосходили все остальное. Они были сооружены из камня, добытого в гранитных каменоломнях Мемфиса и острова Элефантины. Эти пропеллеи были украшены колоссальными статуями, и к ним вела длинная аллея из сфинксов. Там же находились два больших обелиска и часовня, высеченная из одного куска камня. Три тысячи лоцманов в течение трех лет были заняты перевозкой этих колоссов из эльфантины в Саис. Усыпальницу свою Амазис устроил в Саисе после усыпальниц псаметихов, законным преемником которых он хотел считать себя. В ломке старины Амазис пошел еще дальше псаметихидов. Он больше не соблюдал в отношении к своему царскому достоинству и при своем царском дворе древнего церемониала, но предавался веселому наслаждению жизнью в греческом духе. Особенно он любил весело пировать со своими приближенными. Но скоро на горизонте этой блестящей жизни показалась тяжелая грозовая туча, могущественно возраставшая при Кире персидское государство. С боязливой тревогой приходилось под конец своей жизни думать о Амазису о будущем, когда он увидел, как опасный враг все ближе и ближе придвигался к его восточным границам. Однако он умер прежде, чем сыну Кира, Камбизу, суждено было ступить на египетскую землю в качестве победителя. Амазис известен также по своим дружеским отношениям к Поликрату, правителю острова Самос, То именно время, когда острова Хиос и Лесбос подчинились персам, Самос под управлением Поликрата остался независимым – 536 год до Рождества Христова. Поликрат построил великолепный флот из 80 тяжелых и 100 легких кораблей и при его помощи успешно отстаивал свою независимость от персов до тех пор, пока комбист не собрал у берегов Финикии для похода против египтян корабли малоазиатских приморских городов, финикийцев и жителей Кипра. Тогда Поликрат был вынужден также подчиниться Камбизу и послал ему 40 хорошо вооруженных кораблей.